Глава 32 Оставалось только прижать большой палец к сенсору деки, который протягивал ему зраи. Эверпин не переносил никаких подписей, ни электронных, ни рукописных, и признавал только отпечаток пальца. Утверждал, что так надежнее. Переубедить его не удавалось. Механик был невероятно упрям. «Спасибо, что так быстро управился». Инсектоид что-то прожужжал в ответ. Ведж ограничился широкой улыбкой, потому что понятия не имел, что ему пытаются сообщить. Было выдвинуто несколько предположений. Победило то, в котором говорилось о рукотворных, вернее, многотворных, поскольку у Зрай рук в прямом понимании не было, щитках, притороченных на морды истребителей. При вхождении в атмосферу щитки сгорят, и наблюдатель... Земли примет машины за несколько Чересчур ярких метеоритов Здорово придумано зраи Неуверенно сказал Верш Про себя именно ваши щитки Не иначе как презервативами Инсектоид опять зажужжал Потом вытащил из сумки на хитином брюшке Плошку с вязкой зеленой жижи И принялся рисовать Рисовать на фюзеляже Антелесовского истребителя Заковыристые секараки. Эй, ты что это делаешь? Зрая отмахнулся от командира членистой лапой. Ведж опасливо огляделся, не видит ли кто чем занят его механик. В ангар, держась за ручки, вошли Миракс и Корон. Девица чмокнула пилоту в щеку, тот глуповато ухмынулся и побежал к бело-зеленому крестокрылу. Миракс смотрела Хорну след, кутаясь в форминку. Форминка была странно знакома. Ведж почувствовал укол ревности. Миракс направилась к нему, походка у нее сделалась легкой, танцующей, под плотной тканью комбинезона бедра так и ходили. Для Веджи всегда оставалась загадкой, как она умудряется передвигаться так, что немедленно оказывается в центре мужского внимания. Миракс отследила его взгляд. «Нарываешься на неприятности, братец?» «Прочитай мою мысль, узнаешь». «Прошу прощения». «Хорошая куртка! На тебе сидит лучше, чем на хорне!» Миракс и не подумала покраснеть. «Очень странно!» «И очень жаль!» «Мы всего лишь друзья, братишка!» «Аурил предложил переночевать у них! Мы скоро нам поговорили, ничего не случилось!» «И поэтому на утро одна малышка-контрабандистка так разговорчива!» «Она даже собственному отцу никогда не объясняла!» «С кем, куда и зачем направляется?» «Может быть, ребята не так безнадежны, как кажется?» Ведж краем глаза заметил приближающуюся Эриси. «Знаешь, корон не храпит!» и Вдруг на весь ангар провозгласила миракс «Значит, тоже увидел Тайферианку». «Мне удалось хоть чуточку отдохнуть!» «Вот зараза! Поскольку Ведж леток-эток двадцать назад». Твердо запомнил, что милая улыбочка Миракс означает «Не лезь, убью гада». От комментариев он воздержался. Не слишком улыбал с перспектива быть битым при всем честном народе. А кулаки у сестренки увесистые. Это он тоже запомнил. «Нам пора, Мири». Хотелось верить, что голос звучит мужественно, хотя бы в первом приближении. «На тот случай, если я не вернусь...» — Я оставил у М3 письмо для тебя и бустера. В следующую секунду Ветш повисла у него на шее. — Ты вернешься, Ветш, — шепнула она в перерыве между поцелуями. — Ты разгрыз лучшее, что Империя выставила против тебя. Неужели поперхнешься крошками? Она подставила щеку. — Давай, на удачу. Все, беги, крылатик. Я остаюсь на поиске краски, чтобы твой Т-65 стал еще красивее от новых отметок. — Пошарю механиков, — посоветовал он. «У них есть. Вы что-то хотели сказать мне, мистер Злорит?» «Центр управления полетами сообщает, что у вас выключен камблинг, сэр. А вообще-то была дана команда на взлет». «Наконец-то!» Ветш громко свистнул. Пилоты уставились на него, а следующую секунду, словно опомнившись, бросились по машинам. «Жаль, что вы не с нами, мистер Злорит». «Мне жаль еще больше», — отрезал Тафирянка да прибудет с вами великая сила мирак уже показала что предыдущих поцелуев мало чтобы подманить удачу верш с трудом отбился спасибо он надел шлем не лезьте в неприятности пока меня нет обе зрай еще не закончил завывать и причитать над его к не обращая внимания на механика веч плюхнулся в ложеет Одной рукой подключить систему жизнеобеспечения, второй включить приборы, завести двигатели, закрыть колпак кабины. Опять забыл пристегнуться. Успею потом. Двигатели негромко заняли. Ветш оглянулся. «Минок, ты готов?» Альтрадроид залился отрелями. Боится. Отличное настроение для драки. «Пранера лидер, ЦУП. Прошу разрешения на взлет». «Диспетчер Пранере лидеру». Получи свое разрешение и вали отсюда. И не мажьте в бою. Ах да, надо бы еще что-то такое добавить про великую силу, но я забыл. Когда вспомнишь, скажешь тихо. Увидимся через десять часов. Буду ждать. Где он там? Ага, есть. Перелик прозрачного пластику диспетчерской. Верж показал селчу большой палец, затем плавно повел рычаг репутства вперед. Истребителем мягко подпрыгнул воздух. Легкое касание левой педали. Машина послушно развернулась к воротам ангара. Слегка опустить нос, чтобы видеть получше. Втянуть шасси. Ладно, поехали. После полумрака ангара золотистый утренний свет ослепил его. Во все стороны разбегалась саванна. Ветш повел машину почти над самой травой. Вдалеке в долину спускалось стадо диких нерфов. На раскидистом дереве, торчащем на вершине холма, разместился прайд Таупари. Охотиться им было лень, и они просто ждали, когда добыча подойдет поближе. Тихо прав. Для этой игры он пока еще годен. Просто играл слишком долго. Когда он вернется, то сбежит на день с базой, чтобы просто пошляться в холмах, поросшей длинной травой. Ему нужен один день без войны. «Эскадрилья в полном сборе, сэр!» — отвлек его голос Хорна. Веж задрал нос машины. «Спасибо, что напомнил, девятый!» «Пошли, парни! Негоже заставлять людей ждать!» Крестокрыл свечой измыл в небо, оставляя за собой только след в раступившейся траве и клубящиеся облака. Единственный признак, что он был на этой планете. А планета без усилий стерла эти следы. Миракс вдруг пробрала дрожь. Пришлось покрепче запахнуть форминку. Миракс отвернулась от распахнутого зевангара и нос к носу столкнулась с Эриси Теперь понятно, почему так холодно. Вер всегда говорит: замерзла. Дыши глубже. Миракс расправила плечи, сунула руки в рукава форминки, так что всем было видно, чье имя написано на нашивке над нагрудным карманом. Взгляд Эриси прожигал не хуже Бластера. Значит, Тайферианка по достоинству оценила спектакль. «Ребята справятся!» Невинным голоском маленькой девочки заметила Миракс. «Я знаю!» Раздалось в ответ рассерженное шипение. «Если только твое фиглярство не провалит задание, Корон этой ночью должен был отдохнуть». «А ночью чем, по-твоему, занимался? Бегал босиком по росе?» Мы просто друзья, сколько раз повторять? Миракс поразмыслила и добавила: Наши отцы были знакомы. Его отец гонялся за твоим, уточнил Дарит, и поймал. Так что спи спокойно, подруга. Между нами ничего нет и быть не может. Вот и славно. Позаботься, чтобы так и было впредь. А вдруг не послушаешь? Я капризная. Миракс пожала плечами. Эриси расхохоталась, но глаза у него были злые. «Ты преступница, милочка. Ты возишь контрабанду. А я могу сделать так, что до конца своей жизни ты не увидишь и капли бакты. Гарантирую, продавцы даже головы к тебе не повернут. Стоит ты перед ними хоть на коленях или ползай на животе. Знаешь, в моих силах положить конец твоей блестящей карьере. Здесь и сейчас». Тайферианка ласково улыбнулась. Миракс встретилась рице-взглядом и пожалела об этом. «С другой стороны...» — продолжала Тайферианка, изучая идеальные по форме ногти. «Оставь Хорна в покое, и в накладе ты не останешься. Я могу играть против тебя, но могу и наоборот. Дружить со мной крайне полезно, подруга». Миракс с великим трудом подавила желание... Выдрать из шевелюры дларит пару прядей или украсить лицо той ферианки свежими следами когтей. Как всегда, Меракс раздирали противоречивые чувства. Папа никогда не колебался, прежде чем выбить обидчику зубы. А отец Веджа всегда говорил, что нужно подождать и подумать. А вдруг собеседники, собеседнику нервы нагадили в душу, вот он и бросается на всех и вся. А папа при этом хохотал от души, и называл дядю Ягеда джедаем и пацифистом. «Я поразмыслю о твоем предложении на досуге», подбирая слова, произнесла Миракс Терик. «Извини, но сейчас я слишком занята для болтовни с тобой, милашка». «Я тебя не задерживаю», — сладко улыбнулся Ерисе. «Мы еще поговорим». Миракс доказала, что тоже умеет улыбаться радушно и весело, но по дороге к скату изобрела сотню пыток которыми воображение подвергло Тефирианку. Прежнее состояние духа вернулось на 96 шестом варианте, но для полного восстановления сил Миракс прогнала еще парочку пыток, а потом оказалось, что наслоняется вокруг ската и действительно пора заняться делом. Миракс тщательно обнюхала весь корабль изнутри, а холодителем нигде не пахло. Пору было плясать от счастья, но мешал осадок в душе. Странно. С клиентами она обходиться умела, с любыми, с равнодушными, нежелающими платить, капризными, охотно идущими на контакт. Мерак словно подстра... ловко подстраивалась под настроение собеседника или диктовала свои условия. Но там было дело, здесь личные отношения. С чего эта Эриси вдруг возомнила, что имеет право распоряжаться жизнью других? Это, зазнайка стайферы вздумала угрожать. Кому? Ей, мирак стерик позор, но если вдуматься, предложение о контрактах на Бакту заманчиво, очень заманчиво. Кого ты обманываешь, подруга? Пытаешься сама себя убедить, что злишься на красоту Люстафера, а на самом-то деле дуешься на себя за то, что никак не можешь почувствовать ненависть? Миракс понятия не имела, как называется чувство, которое она ощущала. Не любовь, нет. В этом она была совершенно уверена, но и не ненависть. Она хотела ненавидеть Хорна, она специально притащила ему товар с черного рынка, чтобы поздить. Ждала, что он рассердится, и тогда у нее, у нее появится веская причина думать о нем плохо. А он сажал рыжки чуть ли не с чавканем. План дал осечку. Предложение Аурила она приняла не без умысла, чтобы еще раз обновить свою недоненависть. Вообще-то она собиралась напроситься на ночевку к Антелесу, но тут гант галантно уступил свою койку. Тогда мирас приготовилась переспать с Хорном, а на утро возненавидеть его за то, что подалась на уговоры типа «завтра я, возможно, умру». Опять не сработало. Вернее, сработало наполовину. То есть злилась она порядком, потому что Хорн сумел обойти и ее ловушку, и ее прелести. Придется неохотно признать правоту миротворца Антилеса. Горанхорн – более сложное существо, чем типичный офицер Корбеза. «Молодец, подруга! Закрусить, закрутить веселый романчик с сыном человека, который упек твою папку на кесе – самое то, что тебе надо! И выслушивать приказы от хозяйки Бакты!» «Что?» Голос за спиной вывел Миракс из размышлений. «Да, конечно!» Если сидишь на корточках перед стойкой шасси, пристальным взором изучая шлиц-шарнир, обязательно привлечешь что-нибудь внимание. В данном случае собственного второго пилота. Лиацай смирил своего капитана подозрительным взглядом и слово в слово прочерикал предыдущую тираду. «Нет», — отозвалась Миракс, — «я не знаю, куда мы летим, потому что еще не представляю, что мы везем». Сулустианин склонил голову на бок и вновь осуждающе защебетал. «А они неплохо смотрелись бы в какой-нибудь кабаре на пару с астродроидом Веджа. Когда Веджа попрут из армии, ему надо будет предложить контракт. «К твоему сведению, я не спала с пилотом, а если бы и спала, то, во-первых, тебе что за дело? Во-вторых, этот парень не интедат. Ты уже получил список от М3? Нет? Вот, получи, пойди и получи. Немедленно!» Когда Меракс добралась до рубки, Алиат уже увлеченно квиквакал в микрофон. Не отрываясь от занятия, он махнул лапкой на висящий над пультом список. Миракс потребовала расценки. Ну, что еще ждать от военных? Куча всяческого барахла, в основном списанное обмундирование, за которое платят плохо. Ладно, она обещала, она повезет. Но ведь никто и не запретит заключить пару сделок и для себя. Ага. Вот начались потребительские товары. Миракс сошла эту часть списка более многообещающей. «Лиад, запроси подтверждение на пункты с 15 по 25 включительно». Слустианин охотно забармотал микрофон, потом быстро-быстро закивал, жадно потирая лапки. «Проклятие!» Миракс стукнула кулаком по подлокотнику кресла. «Скажи дроиду, что мы забираем все, что у него есть». «Да, все!» Леат разразился гневным чириканем. «Я знаю, трюм у нас не резиновый. Заключи эксклюзивный контракт. Пообещай все, что тот пожелает, даже партнерство. Просто сделай, как я прошу». Меракс выдернул камлинг из гнезда зарядного устройства на пути. «Закончишь? Свяжись со мной. Я пойду поищу этого Эльдранца. У нас проблема. Большая проблема. Если я не смогу ничего предпринять, Верш и его ребята станут трупами раньше, чем думают».